Фоссет, Перси, 1867-1925. Английский путешественник по Южной Америке. Пропал без вести при поиске затерянного древнего города. Перси Фоссет родился в Англии в 1867 году. Юношей Он поступил в артиллерийское училище и успешно закончил его. В 1906 году правительству Боливии понадобился опытный геодезист-топограф для точного установления границ с соседними бразилией и Перу. Выбор пал на Фоссета. Он славился среди офицеров своим искусством топографической съемки местности – Королевское географическое общество поручило ему попутно заняться некоторыми спорными географическими проблемами этого уголка Южной Америки и собрать сведения о народах там обитающих. Прибыв к месту работ, он сразу же попал в особый мир, полный странностей и опасностей. Южная Америка сразу стала испытывать его. В короткое время Он узнал удушающий, насыщенный влагой воздух тропического леса и пронизывающий холод ночевок в горах. При крушении плота погибли ящики с важным грузом. В другой раз ночью, во время грозы, при быстром подъеме воды, перевернула баркас. Вал схлынул так же внезапно, как налетел, оставив на берегу подарки, массу пауков таких огромных, что их жертвами становятся даже небольшие птицы, а также множество змей, которыми кишат приречные болота. Некоторое время спустя, когда Фосет спускался на небольшой лодке по реке, из воды появилась гигантская змея-анаконда. Фосет удачно всадил в нее пулю, хотя спутники умоляли его не стрелять. Раненая анаконда, способна напасть на лодку и переломить ее. Сила этого пресмыкающегося, достигающего десяти и больше метров в длину, огромна, и человек, вступивший в края, изобилующие анакондами, начинает игру со смертью. Первая экспедиция Фоссета продолжалась пятнадцать месяцев. Ему удалось успешно выполнить все работы, связанные с установлением линии границы. Президент Боливии предложил продолжить работы на другом участке. Фосет согласился. Однако надо было получить еще и согласие военного начальства в Лондоне. Уезжая, он не был уверен, что ему разрешат вернуться в Южную Америку и, по правде сказать, не думал настаивать на таком возвращении. В марте 1908 года майор Фосет был на борту корабля, идущего к берегам Южной Америки. Во время экспедиции в Бразилии с ним произошел случай, о котором он позднее рассказывал Конан Дойлю, автору книг о Шерлоке Холмсе. Фосэт взялся отыскать истоки реки Верди, по которой проходила граница, и если на картах реку изображали неправильно, то значит, оставалась спорная пограничная территория, повод для стычек и раздоров. Предполагалось, что отряд Фосета сумеет подняться вверх по реке Верди на лодках, но непрерывные мелководные перекаты вскоре заставили бросить эту затею и прорубать тропу сквозь прибрежную чащу. Запасы пищи быстро иссякли. Почему-то в реке не было рыбы, а в лесу — дичи. Несколько местных жителей, отважившихся идти в неведомые места, сдали первыми. Их старшина, по обычаю предков, лег в кусты, готовясь к смерти. Фосет поднял его, приставил нож к груди, ибо слова не действовали на индейца. Когда от голода пали собаки, сопровождавшие отряд, Фосет увидел оленя. Меткость выстрела решила, жизнь или смерть. Ослабевшими руками Фосет едва поднял ружье, мясо ели вместе с кожей и волосами. Из шести индейцев спутников Фосета. Пятеро умерли вскоре после возвращения из похода. Сказались перенесенные лишения. Страшны были испытания, а перед Фосетом все яснее и яснее вырисовывались иные, куда более важные и увлекательные цели, чем топографические работы в пограничных районах. В краю где встречаются следы цивилизации империи инков, уничтоженной испанскими и португальскими завоевателями, мыслю исследователя невольно завладевает далекое прошлое. Еще во время первой экспедиции Фосет услышал о белых индейцах. Само сочетание этих слов казалось странным, и тем не менее находились очевидцы, встречавшие в глуши лесов рослых красивых дикарей с чистой белой кожей, рыжими волосами и голубыми глазами. Это не могли быть потомки инков. Тогда кто же они, белые индейцы? И еще, слышал Фосет, в каких-то таинственных пещерах найдены удивительные рисунки и надписи на неведомом языке. Доходили смутные слухи о развалинах древних городов, и Фосету казалось, что все это образует единую цепочку. Возможно, что еще до инков и помимо них в Южной Америке проживали народы с развитой древней цивилизацией. Обнаружить их следы значит открыть новую страницу в истории континента. Или в истории человечества вообще... Разве можно совершенно исключить предположение, что в Южной Америке могли оказаться пришельцы с легендарного затонувшего материка Атлантиды? В 1909 году Фосет направился к истокам реки Верди, на этот раз в сопровождении представителей властей Боливии и Бразилии, которые поставили пограничные знаки. Ему тут же предложили заняться работами в пограничной зоне между Боливией и Перу. Однако для этого пришлось бы бросить службу в армии. Он и так слишком долго занимался делами, несвойственными британскому офицеру. Может быть, год-два назад Фоссетт испытывал бы колебания. Но теперь мысль о поисках исчезнувших цивилизаций. все больше и больше овладевало им. Майор Перси Гаррисон Фоссетт решил уйти в отставку. В этот период он делит время между новыми маршрутами и чтением книг, посвященных Южной Америке. Здесь много недостоверного, много устаревшего и просто вздорного, и все же Фоссетту кажется... что он находит все новые и новые подтверждения своей гипотезы. В библиотеке Рио-де-Жанейро ему удается обнаружить порванную во многих местах рукопись неизвестного автора, написанную на португальском языке. Она рассказывает о событиях первой половины 18-го столетия. Некий португалец, уроженец Бразилии, отправился по следам многих без вести пропавших экспедиций на поиски богатейших серебряных рудников древних индейцев. Его отряд бродил по затерянным уголкам Бразилии в течение десяти лет. Однажды он достиг высоких гор с крутыми обрывами. Путь наверх, был необыкновенно тяжелым, зато увиденные с вершины вознаградило людей за все трудности. Они обнаружили внизу, на равнине, большой город. Жители давно покинули его. На стенах арок, сложенных из каменных глыб, были высечены непонятные знаки. В центре города высилась колонна из черного камня со статуей человека на вершине. Тут же находились руины дворца и храма. Почти все здания были превращены в бесформенные груды камня. Город во многих направлениях пересекали зияющие трещины. Португальцы поняли, что его разрушило катастрофическое землетрясение.